многозначительных, неясных примет. Подробности вечно морочили его. Казалось, они наполнятся смыслом, стоит только их правильно расположить. И францисканец записывал все, надеясь, по что если он или более светлая голова перечтет книгу двадцать раз, бесчисленные факты вдруг придут в движение, встанут на места и выдадут свою тайну.